Пропавший футляр. тот день я добрался до дому без приключений, а спустя неделю снова поехал в Камакуру. Хироити все еще держали в больнице, хотя он уже пошел на поправку, и мне передали, что он хочет со мной повидаться. За всю неделю я не имел никаких вестей от семейства Юки. В газетах о происшедшем тоже не появилось ни строчки, так что я пребывал в полном неведении относительно хода расследования. Однако было совершенно очевидно, что преступник так и не пойман. Я вошел в палату. Хироити был бледен, но довольно весел и бодр. Палата утопала в цветах. У постели Хироити дежурили госпожа Юки и сиделка. а, -а Мацумура-кун!» радостно протянул мне руку. Я с чувством пожал ее и выразил радость по поводу его выздоровления. Хироити помрачнел. «Знаешь, я ведь теперь на всю жизнь хромой». Калека. Я не нашел, что ответить. Госпожа Юки отвернулась в сторону и жалобно заморгала. Мы перевели разговор на другую тему, и мать Хероити, сказав, что ей надо сделать кое-какие покупки, ушла. Сиделку Хероити отослал, и теперь мы могли говорить, не опасаясь чужих ушей. Речь, конечно же, пошла об ограблении. По словам Хироити, полиция вычистила колодец и попыталась отыскать магазин, где продаются такие же башмаки, что были на воре. Но безрезультатно. В колодце, разумеется, ничего не нашли, а башмаки оказались очень распространенным товаром, который всегда можно купить в любом магазине. Инспектор Хатана благоговел перед генералом Юки, важной персоной и богатым землевладельцем. А потому почитал своим долгом навещать Хераити в больнице. Видя интерес интереса к следствию, он подробнейшим образом докладывал ему все новости. «Понимаешь, — сказал Хероити, — в этом есть свой недостаток. В результате я знаю лишь то, что знает полиция. Однако что не говори, а дело это странное. Следы начинаются и обрываются точно у колодца. Прямо как в детективном романе, да? И еще... Вор взял только золотые вещи Тоже загадочная подробность Ты-то ничего больше не знаешь Хирайти всегда увлекался криминалистикой К тому же на сей раз преступление было совершено против него самого Что еще больше подогревало его интерес Я рассказал то, чего он еще знать не мог Про Акай, про собачьи следы, про цуне, Словом, все, что выяснил сам Хирайти внимал мне, время от времени задумчиво кивая головой. А когда я кончил, погрузился в свои мысли. Он так долго лежал с закрытыми глазами, что я даже забеспокоился, все ли в порядке. Но тут Хирайти открыл глаза и очень серьезно сказал. «Мне ясно одно. Преступление это куда запутаннее и страшнее, чем вы все считаете. Это какие-то игрища-оборотня. Что ты имеешь в виду?» «Что это не просто кража?» Я тоже невольно напрягся. Вид у Хираити был очень напуганный. Да, преступник-грабитель необычный. Он придумал такое, просто мороз по коже. Хероити натянул до глаз простыню и мрачно уставился в потолок. Был летний полдень, но цикаты вдруг разом умолкли и воцарилась неестественная зловещая тишина, словно во сне. «О чем ты думаешь?» – стревожно спросил я. Пока ничего сказать не могу. Взор Хираити был по-прежнему устремлен в потолок. Это всего лишь домыслы. Но, повторяю, мне очень страшно. Надо подумать. Хорошенько подумать. Тут слишком много загадок. Не нравится мне это. А знаешь, разгадки в таких головоломных историях бывают совершенно неожиданные. Хираити, казалось, разговаривал сам с собой. Он снова закрыл глаза и умолк. Видимо, в голове его зрела какая-то идея. Только мне постичь ее было не дано. Загадка первая — это следы. Они начинаются и обрываются у колодца. Да, задача. Слушай-ка, Мацумура, помнишь, инспектор Хатана нарисовал какую-то схему? Он на днях показывал мне ее. Так вот, у этих следов есть особенность. Преступник ставит ноги носком внутрь, словно кривоногая женщина. Но главное даже не в этом, хотя такая подробность, конечно, имеет значение. Я уже высказал свои соображения инспектору, но тот меня не послушал. Вот ведь какая странная штука, ты не заметил? Следы, ведущие к дому, и следы, что ведут от дома к колодцу, чересчур отстоят друг от друга. Сам посуди, в такой ситуации человек выбирает кратчайший путь, то есть прямую, соединяющую две точки. Но если за эти точки принять колодец и окно в кабинете, то посмотри, что выходит. Они соединены не прямой, а двумя дугами. И очень крутыми. Между ними большое дерево. Тебе это не кажется подозрительным? Хероити обожал детективы и разного рода Логические забавы. Нет, не кажется. Ночь, кромешная тьма. Грабитель выстрелил, он перепуган. Так что нет ничего удивительного, что он побежал другой дорогой. построении построении Хероити чувствовалась какая-то натяжка, и я попробовал его урезонить, но он спылил. Ты ничего не понимаешь. Именно потому, что была ночь и кромешная тьма, и получились такие следы, вор не просто струсил и побежал не туда, нет, другую дорогу он выбрал сознательно. Он старался не затоптать первый след, вот что я думаю. Но было темно, и из осторожности он намеренно обошел стороною свои же следы. Нет, тут явно какая-то хитрость. Я спрашивал у инспектора, не пересекались ли цепочки следов хоть в одном месте? Нет, не пересекались. Ты понимаешь, что это совсем не случайность? Да, да, пожалуй, согласился я. Но зачем? В этом же нет никакого смысла. Нет, есть. Впрочем, перейдем к следующему пункту. Хироити обожал говорить загадками, подражая Шерлоку Холмсу. Лицо его покрылось испариной, дыхание сделалось прерывистым. Хероити страдальчески хмурил брови. Видно, разболелась нога, но, сев на своего любимого конька, Хероити оживился. «Да, какая-то собака здесь явно зарыта. Не зря беспокоен мой друг». «Странность вторая: то, что вор не взял ничего, кроме золотых вещей. На деньги и не взглянул. Почему?» Когда я услышал про золото, сразу вспомнил одного человека. Про это мало кто знает в округе. Думаю, что полиция тоже прошляпила. Хероите явно не договаривала, я спросил, «Кого ты имеешь в виду? Я его? Знаю?» «Нет, не знаешь, только кода в курсе дела». Я рассказал ему. «Так ты думаешь на того человека?» «Нет, ты не понял, здесь другое». Поэтому я и Хатана ничего не сказал. Да, видно, придется все-таки тебе кое-что объяснить. Вообще-то я заподозрил было того типа, но сразу же отмел эту версию. Нет, он нам в остальном не подходит. И Хираити снова прикрыл глаза. Что за привычка дразнить? Ну, ничего не поделаешь, в криминалистике он, конечно, сильнее меня. Я набрался терпения и подождал, пока он наконец соизволит взглянуть на меня. Но вот глаза Хероити загорелись азартом. Из пропавших вещей крупнее всего настольные часы. Сантиметров двенадцать в высоту, и весят они около килограмма. Ты их помнишь? Я пожал плечами. Нет, не особенно. Но, кажется, ты прав. Только при чем здесь их вес и размеры? Ты что-то не то говоришь. Мне даже показалось, что у хироите жар. И я протянул было руку пощупать ему лоб, но, взглянув на него, понял, что он просто очень взволнован. «Но как ты не можешь понять? Это так важно! Я только сейчас догадался, что вес и размеры предметов имеют непосредственное отношение к преступлению». «Ты хочешь сказать, что грабитель мог без труда унести их?» – спросил я, но тут же почувствовал, что сморозил глупость. А Хираити, не отвечая на мой вопрос, понес совершеннейшую ахинею. «Слушай, Мацумура, видишь вазу с цветами? Ну, у тебя за спиной. Возьми ее». «Размахнись хорошенько и попробуй добросить вон до того забора». «Что за бред?» – подумал я. «Далась ему эта ваза, и что он к ней прицепился?» «Ваза, как ваза, фарфоровая, сантиметров пятнадцать в высоту?» «Хероити Кун, ты что говоришь? Ваза же разобьется, ты соображаешь?» Я и в самом деле начинал сомневаться, в здравом ли он уме. «Ничего, пусть разобьется, это наша ваза» из нашего дома, так что не беспокойся. Ну, давай же, бросай». Я колебался, и Хероити в сильнейшем раздражении сделал попытку привстать с кровати. Но точно сошел с ума, ведь ему даже двигаться запрещено. Я решил больше не перечить больному и подчинился его полубезумному требованию. Взял вазу и швырнул ее, что есть силы, в бетонный забор, отстоявший от окна метров на пять. Хироити, приподняв голову, проводил вазу глазами. Желание его исполнилось, и он успокоился. «Прекрасно! Спасибо!» – беспечно поблагодарил он. «А я застыл в ужасе. Сейчас, заслышав грохот, кто-нибудь непременно прибежит в палату». А, «Да, кстати, старый Цуне Хироити неожиданно перевел разговор на другую тему. Мысли его лихорадочно скакали». И я снова забеспокоился. «Это очень важная ниточка!» Хироити не обращал ни малейшего внимания на мою реакцию. «Значит, когда вокруг меня поднялся переполох, Цуне прокрался как окошку и приспокойно уселся. Интересно, ты понимаешь, ведь он же не сумасшедший? Нет, здесь должны быть причины!» «Конечно, должны быть, но я ровным счетом ничего не понимаю». С некоторым раздражением буркнул я. А я, кажется, понимаю, ухмыльнулся Хираити. Ну-ка попробуй теперь угадать, что делал старик на утро. На утро, Цуне? Я растерялся. Ну, вспомни. Ты же должен был видеть. Ты был поглощен слежкой за Акаи и просто не обратил внимания. Впрочем, ты только что сам сказал мне об этом. Помнишь, Акаи подсматривал из-за угла? Ну, да, это было очень странно. Да, нет, ты все время думаешь не о том, там ведь еще был Цуне. «Ах, да, я и забыл!» Ну и растяпа же я. «Ты сам сказал, что Цуне копался на клумбе. Цветов на ней сейчас нет, и сажать их не время. Что же тогда он там делал?» Логично предположить, что старик занимался чем-то другим. «Другим? Чем?» «А ты подумай хорошенько». Накануне вечером, во время всеобщего переполоха, Цуне непонятно почему сидел у окна. А на утро уже копался на своей клумбе. Из этих двух предпосылок следует только один логический вывод. Он что-то закопал в землю. Что он там спрятал и для чего, я не знаю, но несомненно одно. Ему нужно было спрятать это надежно. И у окна он уселся по той же самой причине. Клумба идеальное место для тайника. Во-первых, она находится рядом с дверью на кухню, а во-вторых, кому придет в голову, что старик перекапывает землю вовсе не под цветы. «Послушай-ка, отправляйся прямо сейчас в усадьбу и перерой мне всю клумбу, но найди, что спрятал цунет. Я... и привези эту штуковину сюда. По цвету земли ты сразу поймешь, где закопана вещь». Я был потрясен проницательностью хераити. Ведь я стоял рядом с Суне, но мне и в голову не пришла подобная мысль, а Хироити мигом все раскусил. Что ж, поеду. Помнишь, ты говорил, что эта история больше походит на игрище оборотни Знаешь, в этом что-то есть». «Но я не понимаю, зачем ты велел разбить вазу, объясни». «Нет-нет, пока это только предположение». «Видишь ли, дело слишком деликатного свойства, чтобы позволить себе ошибиться». «Не спрашивай меня, но ну, хотя бы пока». «Если я не ошибся, все хуже, чем кажется. Иначе стал бы я так волноваться». Я кликнул сиделку и поручил хераить ее заботу. Уже выходя из палаты, я вдруг услышал, как хераити мурлычет себе под нос «Ищите женщину, ищите женщину!» В усадьбу Юки я приехал в сумерках. Генерал не оказался дома, и я, воспользовавшись столь удобным случаем, сразу вышел в сад. Подводя краткий итог моим поискам, скажу, что перерыв клумбу, я нашел то, что искал. Находка несколько удивила меня. Дешевый футляр для очков сделанный из алюминия. Было видно, что его зарыли в землю совсем недавно. Я показал его тайком от Цуне одной из служанок, и к моему немалому изумлению оказалось, что владелец футляра сам старый Цуне. Служанка добавила, что на футляре есть метка, и ошибиться она не могла. Выходит Цуне, закопал на Клумбе свое же добро, непостижимо. Зачем старику закапывать в землю какой-то очешник, если только он не улика? Пользовался бы себе на здоровье, ведь куда подозрительнее неожиданное исчезновение вещи, которую видели при нем ежедневно. В общем, сколько я не ломал голову, так ничего и не понял. Решив отнести футляр Хероите, я строго-настрого предупредил служанку, чтобы та не болтала, и попрел к усадьбе, но тут... «Тут произошло нечто такое, что, по-моему, было за гранью разумного. Как я уже говорил, хозяин отлучился из дому, свет в его окне не горел. И вдруг в полутемном саду я заметил какую-то тень. Она приближалась ко мне, Акае. Что он делает здесь такой час, да еще когда хозяина нет дома? Увидев меня, Акае замер. Я взглянул на него и поразился». Он был в нижней рубахе, босиком, мало того, по пояс заляпан жидкой грязью. «Что с вами?» – спросил я его, и Акаи смущенно ответил, что ловил рыбу, но поскользнулся и упал в воду. А на дне ила по пояс, точно оправдываясь, пояснил он и скрылся из виду.